Колётная пара, машинально отметил Виктор, пребывая в некотором оцепенении. От Самарии он видел только на фото, поэтому сопоставлять образ импозантного господина с внутренними архивами особо не старался. Однако его спутница, которая, естественно, оказалась законная супруга, живо расставила всё по полочкам. Вера Александровна выглядела очень эффектно, с самоочарованием и шарм Она и через шесть лет почти не изменится. Маруся в маму пошла. Продолжая находиться в замешательстве, вновь констатировал скрытый за кустами наблюдатель. Он так долго ждал этого момента, а вот что делать дальше, пока не понимал. Марии с родителями не было. Возможно, она появится позже. А если нет? Действовать следовало быстро. Действовать следовало быстро. Парадный подъезд, куда уже направилась довольно парочка, находился метров в 20. При этом асфальтированная дорожка, ведущая ко входу, находилась всего в паре метров. Амбуть что будет. Виктор решительно шагнул на перерес, намереваясь перехватить Марусиных родителей. И с ходу чуть не наступил на кошку. Чёрная бестия, отскочив на полметра, будто специально перегородила путь. Выгнула спину и зашипела. От неожиданности Виктора передернуло. Перед ним, как живой, возник кошачий образ, с любимой, с прижатым к губам указательным пальчиком. Тьфу ты! Кыш! Сгинь! В ответ на кошачьи угрозы зашипел Виктор, затем мотнул головой, прогоняя на вождение. И кошка тотчас бесследно сгинула. Вероятно, передумав атаковать агрессивного великана. Что это вы нашу кошку обижаете, милость вы, государь? донёсся женский голос откуда-то сбоку. Виктор повернул голову на звук, открыл рот, но не нашёлся сразу, что ответить. Кошка выбила его из концентрации. Пингскоскообочился и грозился выкинуть оператора из заданных параметров. А Вера Александровна из уст которой не прозвучал вопрос внимательно с какой-то скрытой каверзой рассматривала незнакомца её взгляд таил в себе что-то особенное виктор готов был поклясса что она его сейчас вспомнит ну это невозможно наваждение какое-то скорее всего время сжалось Иначе как объяснить, что будущий тесть с женой оказались рядом в мгновении ока? Наскоро собрав расползающийся по закоулкам внутренний мир, Виктор взял себя в руки и, чуть не сказав, где кошка первая начала на него шипеть, вежливо произнёс: "А, прошу прощения, она меня напугала". Человек в мокром плаще скинул капюшон, вышел на дорожку и обратился к мужчине: Я, собственно говоря, к вам, Михаил Аристархович. Добрый вечер. Тут удивлённо покосился на супругу, потом оглядел незнакомца, кивнул и учительским тоном заговорил: "Что-то я вас не припомню. В какой учебное заведение изволили заканчивать?" Тут сейчас взял бы козарога Михаил Листархович, сделав вывод, что перед ним возможно один из аспирантов или какой-нибудь научный сотрудник, ищущий личной встречи. "Лети", наваявленный аспирант улыбнулся. Ленинградский электротехнический, только Виктор задумался, выстраивая композицию. Предстояло вывести разговор в правильную сторону, но так, чтобы не промахнуться. И по какому профилю? Продолжая анкетирование, меж тем спросил преподаватель: "В какой области проводите исследование?" "А мой вопрос не связан с наукой, вернее, напрямую не связан". Виктор умолк, пока чётко не определил тактическую линию действия. Пинк трещал по швам. "И что вам угодно?" Снова подгоняя неродивого студента, произнёс академик: "Выражайте уж свои мысли яснее". раз решили меня тут под караулить. Э, понимаете, я приехал не совсем к вам, а горошил учёного мужа-незнакомца. Тот вновь покосился на супругу и нахмурил брови. До того момента безучастная, словно разговор её не касался вовсе, Вера Александровна с беззаботной улыбкой вдруг спросила: "Вы что же, прямо из Петербурга к нам?" «Да, я на один день буквально Марию хотел повидать». Напрямую, без всяких экивоков, ответил Виктор, не дав реализоваться подозрением в высокоумной ученой голове. А то академик еще чего не хватало, подумает, что этот малолетний субъект увивается за его женой. «Вы знакомы с моей дочкой?» Изумился неожиданному повороту Михаил Аристархович и со строгостью, свойственной авторитарным личностям, начал выяснять. "И когда же, интересно, вы успели? Ну что ты так на него набросился? Может, отложим допрос?" дипломатично проворковала мудрая женщина, поправляя мужу воротник. Потом со значением добавила: "Посмотри, мальчик совсем озяб". Ну, раз такое дело, согласился глава семьи. Ведь путать человека дома даже с подручной. И указав рукой в сторону парадной, учтиво пригласил. Прошу к нам. Но незнакомец, было шагнув вместе с набирающими ход родственниками, резко остановился. А ведь если она, допустим, сейчас дома и спит, в момент расшифрует, осинело Виктора. «Поглядеть издали это одно, и то опасно, а встречаться...» Он и без того уже нарушил контур. «Тсссс!» — опять зазвенело в голове. «Ну что же вы тушуетесь, молодой человек?» Вера Александровна подошла к столбенеющему гостю и взяла под руку, намереваясь утащить за собой. «Смелее!» «Понимаете, — ожил гость, — поезд скоро я не рассчитывал!» Ничего не хочу слышать. Женщина мягко, но крепко вцепилась в руку Виктора, как кошка в мышку, и явно не собиралась выпускать добычу. Пинк дышал на ладан. Что эта женщина с ним делает, Виктор не понимал. Сопротивляться было настолько тяжело, что он вспотел и даже согрелся, несмотря на недавний озноб. А Вера Александровна вдруг рассмеялась, и сквозь смех совсем по-простому прокомментировала: Какие же вы, мужики, трусливые! Умереть не встать! Да не бойтесь вы так. Маруси дома нет, все равно. Она только завтра вернется. От сердца разом отлегло. Доселе невыносимое напряжение ослабло и унеслось в нулевую точку. А потрепанный Пинг, послушно ковыляя вместе с хозяином, неуверенно восстанавливал свои позиции.